запорожцы сразу и безоговорочно поверили ему сместили своего кошевого начальника евгения шашула который возражал против похода и выбрали начальником кошевым и гетманом полевым никиту вдововиченко в поход отправились девять тысяч человек но во время штурма первого из пяти намеченных городов перекопа Никита Вдовиченко испугался стрельбы, и войск, видя, что он не такой человек, как про себя сказывал, от перекопа отступило, дорогую булаву и бунчук у него отняли и хотели убить, но он скрылся. Известно девять вариантов легенды, пересказ сделан на основе сводного варианта. Бунчук жезл с кистями из конского волоса на конце знак гетманской власти. Побег из турецкой неволи Бежали три брата из турецкого плена Из жестокой неволи. Двое конные, третий, самый младший, пеший. Бежит он за братьями, еле поспевает, А коренье а каменья спотыкается. Выбился младший брат из сил. Начал отставать. Просит он старших братьев. «Братья мои родненькие», «Голубчики сизые, хоть четверть мили меня на коне подвезите!» Отвечает ему старший брат. «Не свести одному коню двоих. Если кто из нас посадит тебя к себе за спину, то настигнет нас погоня, и тебя не спасем, и сами пропадем». Говорит тогда младший. «Коли так, лучше убейте меня своими руками, да похороните». Все равно мне пропадать, так пусть хоть тело мое не достанется на поживу хищным зверям и птицам. Отвечает ему средний брат, не поднимется у нас рука на родного брата, не осмельцем такое дело казацкое сердце. Прось тогда, младший брат, братьки мои родненькие, голубчики сизые, раз уж вы меня покидаете, хоть оставляйте на своем пути значки, чтобы я пока жив мог идти за вами следом. — Ладно, — говорит старший брат, — будем мы срубать терновые ветки и бросать на дорогу. Хлестнули они своих коней нагайками и поскакали. Остался младший брат один. Миновали всадники терновые рощи, выехали на зеленые луга. Говорит средний брат старшему, — Негде нам взять терновых веток. Давай отдерем от наших жупанов подкладку и станем бросать вместо веток лоскутья. Отвечает старший брат, с чего это мне свое добро по дороге разбрасывать, ведь близка уже родная страна. Станут нас там с почетом встречать, на хлеб-соль к себе зазывать, негоже нам быть при этом в драных жупанах. Но средний брат от старшего поотстал, выдрал из своего жупана алую подкладку, стал бросать на дорогу яркие лоскутки. А младший еле живой от голода и жажды, из последних сил брел по следу. Увидал он шелковые лоскутки, залился слезами и сказал, — Знать, настигло моих братьев в погоне. Меня, когда я спал, миновало, а их зарубило. Помоги мне, Боже, найти убитых братьев, чтобы я мог похоронить их в чистом поле. Саблею вырую я могилу, шапкой наношу земли, насыплю холм. Но не было уже у младшего брата сил. Упал он на землю и больше не поднялся. Отлетела от тела его душа спустилась с неба сизая кукушка сел у него в головах жалобно закуковала будто заплакала сестра по брату а старшие братья остановились меж тем на ночлег на берегу речки самарки пустили коней попатись говорит старший брат здесь уж вряд ли настигнет нас погони давай теперь подождем младшего брата если он доберется до родной страны без нас проклянут И меня, и тебя, отец и мать, за то, что покинули моего одного. Стали они ждать. Ждут день другой. А младшего брата все нет. Заплакал средний брат. Горе нам горе. Верно, нет нашего брата в живых. А старший говорит, какое ж это горе. Теперь нас только двое, станем отцовское наследство. Не на три, а на две части делить. А родителям скажем, что наш младший брат потуречился. Побасурманился, позабыл родную Украину и христианскую веру, отказался с нами бежать. Вдруг нехищные коршума закликотали, налетела откуда не возьмись турецкая погоня, и сложили братья бесславно свои головы, а их кости растащили звери и птицы.